На блес, а Герой скучной истории, профессор, впрочем, получающий весьма небольшое жалование, и вынуждены слушать жалобы жены, что мы Егору должны за пять месяцев. Ты это знаешь, не следует запускать жалование прислуги. Сколько раз я говорила, отдать за месяц 10 рублей гораздо легче, чем за пять месяцев 50.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 Был рецепт и леща, фаршированного кнелью и трюфелями. А вот более простые рецепты, которые по карману бедным студентам и по которым тоскует все такой же бедный профессор. Свежих лещей на ростре жарить. Для сего должно с лещей чешую очистить, выпотрошить и с обеих сторон почащено черкать, чисто вымыть и солью потрусить, потом осушить, в растопленном коровье масле обвалять, и на ростре спело изжарить. А как поспеет, то подаются они с тем подпаленным коровьем маслом и каперсами или каперсовым соусом. Каша с икрой. Когда заваривается крутая каша из мелких гречневых круп, тогда вмешивают вонную карасевые, лещевые и окуневые икры, как и сколько кому заблагорассудится. Но теперь приходится есть статусные почки в Мадере. Телячьи почки. Снявши с почек верхнюю плеву, изрезать их пластинками изжарить Потом сложить на тарелку и покрывши поставить в холодное место. К маслу же, в котором жарились почки, прибавить рюмку мадеры, красного соуса, соли, перцу, сока из шампиньонов и лимона. Вскипятить до возможной густоты. Когда будет готово положить почки, остудить, наложить на четырехугольные продолговатые гренки, посыпать сверху тертым пармезаном и окропить маслом, а за пять минут до отпуска дать зарумяниться в горячей печке, сложить на блюдо и подать при консаме.